Глава шестая. Броня – это все. Внезапно хан Сень увидел что-то зеленое примерно длиною фут. Оно находилось на траве и было похоже на лист. Если бы он не присмотрелся, то решил бы, что это просто трава. Парень никогда и подумать не мог, что так выглядит быстрый богомол, и тем более не мог поверить, что он может проломить человеческий череп. Его пара серповидных зубчатых передних лап были длиннее всего его туловища. Он был темно-зеленого цвета, а на передних ногах виднелся металлический отблеск, и они совсем не были похожи на стальное хрупкое тело. Прочность передних лап можно было сравнить с самым усовершенствованным альфа-сплавом. Хан Сеню очень повезло, что он обнаружил быстрого богомола до того, как тот увидел его. Он медленно приближался и уже смог определить, насколько ему можно еще подойти до того, как его заметят быстрые богомолы. Когда хансень оказался на расстоянии 6 футов, он не мог решиться идти дальше. Он боялся, что может утратить возможность нанести скрытую атаку. Хан Сень покрепче схватил кинжал и, выпрыгнув из травы, помчался к быстрому богомолу. Но Хан так и не смог полностью оценить их скорость и реакцию. Богомол заметил его в тот момент, когда он выскочил из травы. Насекомое поднялась в воздух и, расправив крылья, стремительно направилась к Хан Его передние лапы врезались в голову еще до того, как Хан успел среагировать. Хан находясь в шоке, все же отступил, но Богомол продолжал бить его в голову. От ударов слышался металлический звук, но Хан Сень почувствовал только небольшой дискомфорт, как будто в него попали камешком. И на броне от души существа со священной кровью не появилось ни единой царапины. Хан Сеня переполнял восторг, он воспользовался возможностью и со всей силы ударил в брюхо врагу своим кинжалом. Быстрый богомол был разрезан на две части, из него хлестала зеленая кровь, забрызгивая все вокруг. Хансень не обращал на это внимания. Он внимательно прислушивался к голосу, который звучал в его голове. «Информация. Убито примитивное существо. Быстрый богомол. Душа не найдена. Ешьте плоть быстрого богомола, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти очков гена». Хан Сень прикоснулся к своему шлему, дотронувшись до того места, куда бил богомол. Он с радостью заметил, что на теле нет повреждений. Хан Сень взволнованно подумал «Броня – это все! С моей броней я могу убить того, кого захочу, и никто не сможет причинить мне боль. Я даже могу не бояться существ-мутантов!» Хан Сень набрался храбрости и перестал скрываться он отправился в глубь долины западных ветров его периодически атаковали быстрые богомолы, но не могли причинить ему вреда, потому что его защищала броня хан сень пользовался своим преимуществом и убивал их одним ударом Информация. Убито примитивное существо быстрый богомол. Душа не найдена. Ешьте плоть быстрого богомола, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 очков гена. Информация. Убито примитивное существо быстрый богомол. Голос в его голове раздавался постоянно, придавая остроты ощущениям. Он пробирался по долине и убил подряд более 20 быстрых богомолов. Сусяо Цяо тоже направлялся к долине западных ветров, думая о своей неудаче. Его родители считались владельцами межзвездного конгломерата. Они были довольно известными и считались аристократами. Однако он случайно попал в замок стальных доспехов, где у него не было ни друзей, ни даже знакомых. Чтобы стать аристократом, Су -сяу -сяу оставалось только следовать за Цинь чтобы получить как можно больше очков гена от существ-мутантов и пройти эволюцию. В левом межзвездном альянсе было два титула. Первый – заслуженный. Как только кто-то становился лучше остальных, его можно было назвать заслуженным. Второй – аристократ. Если вы развивались, используя очки гена от существ-мутантов или существ со священной кровью, вы могли получить титул-аристократ. Любой из этих титулов давал большие преимущества в Альянсе, и главное, они были символом социального статуса. Люди все больше и больше становились снобами, люди из высшего класса даже не разговаривали с теми, у кого не было титулов, даже при ведении дел. Такие продвинутые титулы, как «Аристократ со священной кровью» были за пределами мечтаний Су-Сяо-Тяо. Все, что он хотел, это получить титул простого аристократа, используя очки гена от существ-мутантов и завершить свою эволюцию. Однако ему было довольно сложно получить очки гена от существ-мутантов. а Он приносил в замок стальных доспехов, очень много денег, но за них ему удавалось купить плоть только обычных или примитивных существ, потому что плоть существ-мутантов очень мало кто хотел продавать. Только те люди, что хотели завершить свою эволюцию, используя очки гена только от существ с божественной кровью, могли иногда продавать плоть существ-мутантов. Одной из них была цин сюань но она не хотела за это денег, Она хотела в оплату получить преданную службу. Сусяоцзяо выполнял поручение Цинсюань. Ему нужно было исследовать места, которые были мало известны людям, и найти следы существ-мутантов и существ со священной кровью. Потом, воспользовавшись этой информацией, она должна была собрать группу людей, чтобы убить найденных существ, и они получат плоть существ мутантов су-сяу-сяу уже месяц пытался найти хоть что-то но ему не встретились даже существа мутанты не говоря уже о существах со священной кровью использовав все свои запасы ему нужно было вернуться в замок стальных доспехов когда он проходил мимо долины западных ветров он подумал о том что тут могут встретиться существа мутанты потому что здесь было очень мало людей и После того, как он вошел в долину, он начал ощущать что-то странное, а он не увидел ни одного быстрого богомола. На милю вперед он видел только следы сражения на земле. Похоже, кто-то уничтожил всех быстрых богомолов. Парень Кулак или Сын Небес, хотя нет, несмотря на то, что здесь видны следы, от группы осталось бы больше отметин. Очень удивленный, Су-Сяо-Сяо пошел дальше по долине, размышляя о том, что здесь произошло. Как он и предполагал, на пути встречалось очень много пятен крови быстрых богомолов. Он следовал по пятнам крови и повернул за угол. То, что он там увидел, заставило его остановиться. А на его глазах выступили слезы. Рядом со сложенными трупами быстрых богомолов стояла золотая фигура. На солнце казалось, что это золотой робот. Глава 7 Доллар. Брат, это ты убил всех этих быстрых богомолов? Су Цяо больше не видел никого, кроме этого парня, в золотой броне. Из мертвых быстрых богомолов все еще продолжала вытекать кровь, а это значило, что они были убиты совсем недавно. Цу Сяо никак не мог поверить, что это один человек мог убить столько богомолов за такой короткий период времени. Несмотря на то, что быстрый богомол считался всего лишь примитивным существом, но учитывая силу его лап и быстроту, его не осмеливались провоцировать даже те, кто охотился на очки гена от примитивных существ. Все-таки у человека было очень много слабых мест, поэтому никто не хотел рисковать жизнью, чтобы получить серьезные повреждения от быстрого богомола. На земле находилось примерно 30 мертвых быстрых богомолов. Даже Цинь-Сюань нужна была бы помощь, чтобы столько убить. су сяо Цяо не верил, что кто-то мог сделать это в одиночку. «Хочешь несколько? Как насчет тысячи долларов левых за каждого?» Хан Сень просто стоял и смотрел на всех убитых богомолов, он понятия не имел, что с ними делать. Он был в ужасе и понимал, что он просто не сможет столько съесть. Но даже если бы он осилил и съел их всех, то только первые могли бы принести ему очки Гена. «Тысяча каждый, ты уверен?» Сусяу-цяу с удивлением смотрел на него. Несмотря на то, что многие охотились на примитивных существ, но такие быстрые богомолы считались настоящим дефицитом. Все-таки энергия людей имела предел, и было только определенное количество существ, которых можно было съесть и получить за них очки гена. Необходимо было есть плоть разных существ, и только таким образом можно было собирать очки гена». Те, у кого было достаточно денег, готовы были заплатить, чтобы получить существ, в которых они еще не ели, и насобирать очки гена. Поэтому примитивные существа, которых можно было легко найти и убить, стоили всего несколько сотен, а тех, которые считались дефицитом, можно было продать за 2 или 3 тысячи за каждого. Су Сяо быстро все просчитал и пришел к выводу, что он сможет удвоить сумму, если получит этих быстрых богомолов. Да, за каждого 1000 долларов левых Хан Сень кивнул. На самом деле Хан Сень прекрасно знал, сколько они могут стоить. Но проблема была в том, что без каких-либо инструментов он просто не сможет донести их всех. А если он отправится за инструментами, то эти тела могут легко украсть. Более того, Хан Сень не хотел тратить на это ни время, ни энергию. «Конечно, я заберу их всех. Сколько их всего?» Су Сяо Цяо был очень рад. Быстрые богомолы могли принести гораздо больше, чем просто деньги. Примитивные существа, которых не могли убивать обычные люди, считались очень большим подарком. Никто бы не отказался от них, особенно если они развивались, используя очки гена от примитивных существ. Их всего 43, но я могу сделать тебе скидку и попрошу за всех 40.000. Ханссень просто сказал это, но он не предполагал, что этот парень настолько богат, что сможет купить их всех. Су Цяо достал свой кошелёк и вытащил 10 бумажек по 10 тысяч. Брат, я дам тебе за этих быстрых богомолов 50 тысяч и 50 как аванс за любые нужные вещи, которые могут появиться у тебя в будущем. Я всегда буду тебе хорошо платить и заплачу даже больше, если ты сможешь достать плоть существ-мутантов. 100 тысяч для Су Цяо не было большой суммой. Он мог потратить столько денег даже на какой-нибудь ужин этот человек был странным, если он смог сам убить таких примитивных существ, но вполне вероятно, что он будет охотиться и на существ-мутантов. Если у него появится возможность купить плоть существ-мутантов, то несколько миллионов будет для него ерундой. Я даже не мог подумать, что ты настолько богат. Хан Сень принял деньги и смотрел на сусяо Сяо немного удивленно. «Если честно, то деньги – это все, что у меня есть. Если у тебя появится плоть существа-мутанта, и ты захочешь ее продать, то дай мне знать. Цена не будет проблемой». сусяо Сяо Цяо так сказал, потому что боялся, что может упустить такую возможность. «Отлично. Как твое имя и какой твой адрес? Я обязательно найду тебя, если у меня будет что-то для тебя». Хан Сень оценил щедрость сусяо Сяо Цяо и решил, что он будет отличным покупателем. Ведь он собирался с помощью черного кристалла создавать существ-мутантов, но черный кристалл должен был остаться его секретом. Продавать плоть одному человеку было намного проще, чем продавать на рынке, чтобы все тебя видели. Ему даже не нужно будет думать о цене, потому что Су Сяо Цяо был очень богатым. «Брат, меня зовут Су Сяо Цяо, и это мое настоящее имя». «Номер моей комнаты в замке стальных доспехов 10.46. А что насчет тебя? Как тебя зовут и где ты живешь?» – спросил Су «Доллар. Это единственное, что мне нужно. Приготовь деньги, и я приду к тебе, когда у меня что-то появится». Хан Сень спрятал деньги в карман, помахал на прощание Су и покинул долину западных ветров». Пережив смерть своего отца, Хан Сень не хотел с кем-то сближаться. Он желал только заботиться о своей матери и сестре и делать свое дело. Ни другие люди, ни вещи не могли повлиять на него. «Брат, я буду ждать тебя, ты должен прийти. Помни, цена не проблема!» — крикнул Су Сяо Тяо, маша рукой вслед Хан Сенью. Когда Хан Сень ушел, Су Сяо Тяо не мог не задаться вопросом. «И как же мне их забрать?» Поразмыслив некоторое время, Су Сяо взял некоторых в сумку и решил пойти за помощью. К счастью, в долине западных ветров почти не было людей. Когда Су Сяо вернулся, все быстрые богомолы были на месте. Су Сяо правда, что Доллар сам убил всех этих существ. У друзей Су Сяо широко раскрылись глаза, когда они увидели целую кучу убитых примитивных существ. «Конечно. Хотя я не видел, как он их убивал, но тогда в Долине Западных Ветров больше никого не было, а из существ все еще текла кровь, потому что они недавно были убиты. Кто же еще мог это сделать?» Ответил Су-Сяу-Сяу. я думаю, что их убила целая группа, а его оставили одного, пока относили остальные трупы. Я не верю, что один человек мог убить столько быстрых богомонов. Скорее всего, он просто решил похвастаться. Он точно хвастался». Ни один из друзей су сяо не поверил, что Хан Сень убил всех в одиночку. Глава восьмая. Душа примитивного зверя. Хан Сень не вернулся в замок стальных доспехов после ухода из Долины Западных Ветров. В мгновение ока он в остервенении убил всех быстрых богомолов, чтобы их не осталось. «Хорошо, я просто пойду на охоту на зверя с медными зубами. Их много у подножия замка стальных доспехов. Есть большая вероятность поймать зверя-мутанта с медным зубом, поэтому не будет слишком подозрительно, когда я создам мутанта, используя кристалл». Хан Сень нашел среду обитания зверей с медными зубами и хотел поймать одного из них. Едва он нашел небольшую группу зверей с медными зубами, как Хан Сень пошел вперед и в одиночку перебил их всех, воспользовавшись защитой своей прочной брони. информация Примитивное существо, зверь с медными зубами, убит. Душа зверя не обнаружена. Поглотите плоть зверя с медными зубами, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти очков гена. информация Примитивное существо, зверь с медными зубами, убит. «Получена душа примитивного зверя с медными зубами. Поглотите плоть зверя с медными зубами, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти очков гена». Глаза Хан Сеня расширились от удовольствия. 43 быстрых богомола и тысячи обычных существ, которых он убил, не дали ни единой души зверя. Теперь он убил лишь двух зверей с медными зубами и получил одну. Чтобы получить душу зверя, требуется удача. Хан Сень был преисполнен радостью. Хотя это было обычным явлением, душа зверя с медными зубами была неплохим приобретением. Звери с медными зубами были одними из самых слабых среди всех примитивных существ, но их души были довольно популярны. Хан Сень вызвал новую душу зверя, и тень зверя с медными зубами превратилась в бронзовое копье с серповидным наконечником, которое легло ему в руку. Копье отливало бронзовым блеском, а его наконечник был изогнут в форме полумесяца. Информация. Проявление примитивной души зверя с медными зубами. Оружие. Хан Сень некоторое время играл с копьем, выглядя довольно свирепо. Его учили основным навыком владения копьем в школе. Хан Сень интересовался всеми видами оружия, поэтому был прилежным учеником. Хан Сень спрятал свое копье, прежде чем прихватил живого зверя с медными зубами и отправился в замок. На обратном пути он нашел уединенное местечко, чтобы снять броню. Вновь став самим собой, хан Сень вернулся в замок стальных доспехов, неся на плече бессознательного и крепко связанного зверя с медными зубами. Из ворот замка выходила группа из дюжины человек, все верхом на разных высокоуровневых душах животных. Во главе с человеком, одетым в стальную броню и с кроваво-красным мечом на спине, человек ехал на душе зверя, напоминавшего Трицератопса, выглядя могущественно и величественно, привлекая завистливые взгляды со всех сторон. В Замке Стальных Доспехов есть три выдающихся человека, что стремились завершить эволюцию при помощи священных очков Гена. Этот человек, Сын Небес, был одним из них. Хан Сень не знал его настоящего имени и личности, но он определенно был королем в Замке Стальных Доспехов. Неся своего зверя с медными зубами, Хан Сень отошел в сторону, чтобы пропустить эту группу. Однако Сын Небес остановил своего Маунта, когда поравнялся с ним. «Крак?» Сын Небес посмотрел на Хан Сеня и ударил его по плечу кожаным хлыстом. Зверь с медными зубами упал на землю, а одежда Хан Сеня разорвалась. Рана начала набухать на его плече и спине. «У кого хватило наглости продать тебе это примитивное существо?» Сын Небес спросил холодным тоном, снисходительно глядя на Хан Сеня. В замке стальных доспехов все знали, что Сын Небес ухаживает за Цин сюань Причудливая задница, которой уколол Цин сюань сзади, естественно стал его врагом. Сын Небес также был одной из причин, почему Хан Сень был столь несчастен. Узнав, как именно пострадала Цин сюань Сын Небес не только избил Хан Сеня, но и дал понять всем, что тот, кто осмелится вести дела с этой задницей, станет его врагом на всю жизнь. «Я сам охотился». Хан Сень холодно посмотрел в ответ. Кулаки сжались, но он остался недвижим. Сын Небес не только получил много очков генов, но он также собрал множество душ зверей. Поскольку он получил помощь от своей группы, Хан Сень не смог бы прикоснуться к парню, даже приложив все усилия. Даже с его доспехами священной крови он был бы избит до смерти, прежде чем сумел бы приблизиться к Сыну Небес. Святилище Бога отличалось от Альянса тем, что здесь вообще не было закона. Сила была всем. Хансень только погибнет напрасно. Кроме того, Сын Небес был известен своим выдающимся происхождением в Альянсе. Даже если Хансень будет убитым в Альянсе, Сын Неба может не подвергнуться наказанию. Хансень не боялся смерти. Но если он умрет, что случится с его матерью и сестрой? Если я узнаю, что кто-то посмеет торговать с тобой, будь уверен, что вы оба умрете в жутких страданиях. Сын небес осмотрелся вокруг и поехал. Причудливая задница, не создавай проблем, иначе я буду не против преподать тебе еще один урок. Ло Тяньянь ухмыльнулся Хан Сеню, прежде чем последовать за отрядом на черной антилопе Гну. Ло тянь был в альянсе приспешником и старым знакомым Сына Небес, одним из тех, кого тут послал, чтобы позабавиться с Хан Сенем. Хан Сень наблюдал, как банда уходит, провожая их взглядом с горящим в нем пламенем безумия. Он тихо подобрал зверя с медными зубами и направился к замку стальных доспехов. Каждый смотрел на него с насмешкой. Сильнее. Мне нужно стать сильнее. С обжигающим гневом в груди, Хан Сень понимал, что он слишком слаб, чтобы сражаться с этой бандой самостоятельно. «Черный кристалл» был для него наилучшей возможностью. «Сын Небес! Просто избавься от него навсегда!» – холодно сказал Ло Тянь -Янь. Сын Небес улыбнулся и ответил. цин Сюань – прямая девушка. Она не любит, чтобы люди вмешивались в ее дела». «Поскольку она не убила Хан Сеня, она могла бы расстроиться, если бы это сделал я». «Какая неразумная женщина!» – сказал другой прихвостень Сына Небес. «Несравненный меч. Для нее должно быть честью, что ты, брат, даешь ей шанс. Она должна скакать до небес. Если бы не ты, я бы уже давно убил ее». «Не трогайте Цинь Сюань. Она особенная и в Альянсе, и в Святилище Бога. Если девушка станет моей, это будет мне очень выгодно». Сын Небес мрачно проговорил, хватит обсуждений, нам нужно добраться до солнечного склона, раньше группы парня-кулака. Это существо со священной кровью должно быть нашим. Длава 9. Существо со священной кровью. Вернувшись в свою комнату, Хан Сень привязал к клетке существо и положил перед ним черный кристалл. Существо с жадностью проглотило черный кристалл. Спустя день Хан Сень заметил изменения. Изначально его мех был серо-черным, как у кабана, а клыки бронзовые. Но сейчас мех тоже начал поблескивать бронзовым цветом, а клыки стали намного ярче. Однако он не превратился в настоящее существо мутанта. Если бы это произошло, то он был бы похож на бронзовую статую. И несмотря на то, что у него немного изменился окрас, он приобрел бронзовый оттенок, но все же сильно отличался от существа-мутанта. Похоже, эволюция примитивного существа, существо-мутанта, намного сложнее, чем превращение обычного в примитивное. Скорее всего, потребуется не один день, а больше времени. Хан Сень задумался. Спустя несколько дней окрас становился все более бронзовым, но все же ему было еще далеко до полного превращения. Хансеню нужно было подождать, пока существо естественным образом не разовьется. Поэтому в это время он убил еще несколько примитивных существ и продал их за деньги. Кроме того, он надеялся получить еще несколько очков гена. Даже если очки гена от примитивных существ не будут использоваться для эволюции, но чем больше будет очков от примитивных существ, тем сильнее вы будете. Это также относилось и к очкам гена от обычных существ или существ-мутантов. Если бы удалось собрать максимальное количество очков гена от обычных, примитивных и существ-мутантов, то вы бы находились далеко за пределами среднего уровня, даже без эволюции. Даже с черным кристаллом для Хан Сеня было нелегко это сделать. На данный момент он хотел сконцентрироваться на трех видах, а после приступить к существам со священной кровью. Хан Сень вышел из комнаты и пошел по замку, чувствуя себя немного по-другому. Ему казалось, что улицы более пустынны, чем обычно. Что происходит? Хан Сень дошел до площади и увидел, что там намного меньше ларьков, чем обычно. Все люди о чем-то перешептывались. Хан Сень на некоторое время прислушался к их словам и потихоньку начал понимать, что произошло. Несколько дней назад кто-то заметил существо со священной кровью возле солнечного склона. Узнав об этом, многие из замка стальных доспехов отправились туда, но все закончилось просто ужасно. После того, как существо со священной кровью убило много людей, оно просто сбежало. Сегодня Цинь Сюань, сын небес и парень Кулак договорились о том, что будут вместе охотиться на существо со священной кровью. Они собрали много одиноких людей и небольших групп и за последние годы стали самой большой группой в замке стальных доспехов. Объединившись, три самые большие банды были полны решимости убить это существо со священной кровью. У Хансеня неожиданно появилась идея, и он быстро развернувшись побежал из города. Оглянувшись и никого не увидев, он быстро призвал душу черного жука и облачился в золотую броню. Через два часа он добрался до западной части солнечного склона. Наконец, взобравшись на вершину, он осмотрелся вокруг. Там было множество людей, которые сражались и кричали, и среди них он увидел монстра с головой коровы, туловищем человека и нижней частью, как у лошади». У него был двуручный золотой топор, с помощью которого тот продирался сквозь толпу. Никто не мог выдержать ужасающий удар топора. Хан Сень увидел, как монстр начал размахивать топором напротив Сына Небес. Несмотря на то, что у него был кроваво-красный меч, Сын Небес не решался блокировать удар золотого топора. Он только отступил и сделал несколько прыжков в сторону. Двусторонний золотой топор попал по ездовому маунту Трицератопсу и разрубил его пополам. Это очень затронуло Сына Небес. Душа существа-мутанта была крайне редкой. По своей ценности она приравнивалась к маленькому межзвездному космическому кораблю. Почему это существо со священной кровью настолько сильное? Хан Сень был потрясён. Это существо за мгновение ока смогло убить тысячу людей и никто не успел убежать. Даже такие сильные как цин сюань Сын Небес и Парень-Кулак не решились вступить с ним в борьбу. Несмотря на то, что этот монстр был атакован всевозможным оружием из разного сплава, на нем не было ни единой царапины. Когда он начинал размахивать топором, никто не смел даже приблизиться к нему. Такое могущественное существо не соответствовало тому, каким его представлял Хан Сень. Черный жук со священной кровью, которого он убил, был очень слаб по сравнению с этим монстром. Он был немного сильнее обычного черного жука, но никак не походил на настоящее существо со священной кровью. Люди собирались заполучить существо со священной кровью, но их планы были разрушены после того, как убили ездового маунта «Сына Небес». Существо выглядело безумным, постоянно размахивало топором и убивало людей. Повсюду виднелись кровь, конечности, раздавались непрекращающиеся крики. Монстру понадобилось всего минута, чтобы вырваться из окружения. У подножия горы он обернулся, встал на задние лапы, что-то прорычал, как корова, и отправился на гору. «Черт, а он собирается убежать!» – проревел Сын небес Он тут же призвал душу существа в виде орла, которая тут же превратилась в его руке в зеленый железный лук. Затем он призвал душу существа в виде огромной шестикрылой осы. Она должна была стать его стрелой. Увидев стрелу, Цинь Сюань и парень Кулак воскликнули. «Душа существа со священной кровью в виде шестикрылой осы!» Они присоединились к Сыну Небес. Он должен был стать тем, кто нанесет последний удар. Никто не знал, что ему так повезло, и он когда-то смог получить душу существа со священной кровью. В замке стальных доспехов было менее десяти душ от существ со священной кровью, и большинство из них были оставлены теми, кто уже прошел эволюцию и перешел во второе святилище Бога – Сын Небес. «Прекрати! Эту душу можно использовать только один раз, если ты не сможешь убить монстра!» Ло Тяньян пытался остановить его, но было уже слишком поздно. Сын Небес выпустил стрелу. Она походила на красную молнию, устремившуюся к существу со священной кровью. Бум! Существо со священной кровью почувствовало опасность и тут же обернулось. Кончик стрелы попал прямо в грудь. И взорвавшись разорвал плоть монстра существо безжизненно упало на землю его органы и кровь разлетелись в стороны как ты посмел убить моего маунта после этого я не оставлю тебя в живых высокомерно прокричал сын небес он стоял как рыцарь а все вокруг находились в шоке Гордясь тем, что он смог поразить всю толпу, в том числе и цин сюань Сын Небес увидел, как зеленая тень метнулась с неба к монстру и окончательно оборвала его жизнь. Тут же с холма сбежала золотая фигура и подошла к существу со священной кровью. Схватив двуручный золотой топор, фигура побежала обратно. «Доллар!» – воскрикнул су сяо Он сразу узнал золотую броню хан Сеня.